Глава 13. Вдохновение. За прошедшие полгода Геннадий постепенно осваивался и обживался в Лондоне. Поэтому, когда владычица Инесы выразила желание прогуляться в субботу по тихим маленьким городкам, он уже знал, куда ее пригласить, так как раньше, в порядке отдыха от интеллектуальной работы, прокатал все основные окрестности на своем Макси-скутере. Машину он, правда, до сих пор не купил, но заказал. Впервые в жизни и Надя решил приобрести автомобиль, укомплектованный точно под его пожелания. Разумеется, он не стал выбирать большой черный джип, как сделал бы в Москве выходец из Южных Республик или из силовых структур, а поступил как белый европеец. Заказал Volkswagen Golf, новый, с очень мощным мотором и весьма продвинутым доп. оборудованием. Единственным минусом было то, что ожидать машину в индивидуальной комплектации требовалось несколько месяцев, и срок получения еще не подошел. Но владычица Инесса согласилась съездить за город на скутере. Всю неделю она была занята какими-то делами, ночевала в отеле, поэтому договорились, что в субботу утром Геннадий прибудет в отель в 8 утра. Выехав с запасом, он прибыл раньше назначенного времени. Не с первого раза, но все же разъяснив непонятливому швейцару, что он приехал за одной из гостей, и ему надо разрешить ненадолго припарковаться прямо у входа, Геннадий повесил шлем на зеркало и достал почитать припасенную на этот случай книгу толстую и тяжелую, посвященную истории религиоведения, которую когда-то не поленился притащить из Москвы. Ровно в восемь спустилась владычица Инесса. — Привет, Гена! Что читаешь? — Да вот, по истории религии. — Ты ведь уже изучил историю религии, когда учился в аспирантуре. У тебя снова возник интерес к этой теме? Геннадий задумался. Интерес возник, но не к теме самой по себе. Он пытался понять. Коррелирует ли хоть как-то концепция владычицы инессы с известными религиозными течениями, которые когда-то были на земле? Ведь, несмотря на все чудеса, откровения и вдохновения, пережитые им с начала его мистического соприкосновения, периодически на него накатывали сомнения в верности его выбора. Правильно ли он поступил? Не связал ли свою жизнь с демоническими силами? Не выйдет ли у него, как у Ричарда Баха, обнаружившего в конце справочника Мессии, фразу Все в этой книге может оказаться ошибкой. Конечно, было бы глупо и невежливо задавать такой вопрос самой владычице Инессы, но и скрыть от нее сомнения не получалось. «Вижу, можешь не говорить», – кивнула она. «Прости за маловерие мое», – извинился он в ответ. «Ничего страшного, Гена. Твои сомнения типичны для человека интеллектуального склада. В своем сознании ты одновременно видишь целый спектр вариантов в отличие от человека к размышлениям не склонного, который видит фрагментарно. В результате, обдумывая эти варианты и их последствия, ты часто упускаешь момент для практического действия, в то время как обычный человек начинает действовать, не погружаясь в глубины. Наверное, ты права. Но что же мне делать? Я ведь не могу отключить разум. Разум отключать не нужно, но стоит его переориентировать. Вот смотри, ты ищешь ответа в книгах, но что такое книги? Это описание опыта других, то есть не твоего опыта. Причем описание искаженное, не полное, а порой и ложное. А у тебя в жизни есть свой собственный опыт, духовный, и опыт этот уникален, ибо в своей жизни ты перешел границу, за которой начинается непознанное. Наверное, так. И как же мне быть, отбросить сомнения? Просто так отбросить сомнения не получится. Но они уйдут, когда ты поймешь, что своему опыту стоит доверять. Скажи, истины, которые я открыла тебе, и другие знания, находят ли они отклик в твоей души? Да, да, находят, еще как. Я говорил, у меня такое чувство, будто я всегда это знал, где-то в глубине души. И когда ты открывала мне свое знание, возникало ощущение, будто я возвращаюсь домой, где тепло, спокойно и безопасно. Вот. Разве это не ответ? Это то, что ты пережил сам, а не от кого-то узнал. Реальный опыт. Какая книга сможет его опрокинуть? Вот автор твоей книжки, разве он намного лучше и умнее тебя? Ну, он много знает по данному вопросу. Ну, лично по твоему вопросу, поверь, он не знает ничего. В лучшем случае, работая над книгой, он нашел ответ на его собственный вопрос. А касательно твоего, у него есть только общетеоретическое видение. И твоя проблема вовсе не в недостатке знаний. Твоя проблема в том, чтобы принять решение. Вместо чужих слов поверить себе и своей жизни. Более того, даже если вдруг ты нашел бы книгу с действительно истинным знанием, которого, кстати, в человеческом мире не существует, она точно так же не помогла бы тебе. Почему? Потому что знание только тогда подлинно твое, когда ты его действительно пережил, а не прочитал, когда оно стало для тебя не просто теоретической, но и психологической, внутренней осознанной реальностью. Иначе оно чужое и бесполезное. Неужели совсем бесполезно? Не совсем, а с точки зрения решения твоей проблемы, сделать верный жизненный выбор. Духовно взрослый человек обладает известной смелостью и не боится принять ответственность. Он выбирает сам, не опираясь на знания и советы других, а слушая свою душу. То, что находит в ней отклик, то, что подтверждается личным опытом, и есть истина для тебя, и есть твой путь. Что не находит – нет, будь оно хоть стократно освящено земными авторитетами. В этом суть и в этом ответ на твой вопрос. Это единственный способ сделать верный выбор. Это как бы выбирать сердцем? Нет. Выбирать сердцем – стандартное оправдание необдуманных решений. Я же говорю о большем. Когда ты все понял разумом, но после примерил к своей душе, прожил увидение, осознал, насколько согласуется оно с твоим личным опытом. А после этого делаешь вывод, твое оно или нет. Ну, если так рассуждать, улыбнулся Геннадий, тогда я на верном пути. Отлично. Поехали. Вот шлем, сказал Геннадий, открывая подсидельную емкость. Черепаху могу отдать свою. Тут пояснение. Черепаха – название важного элемента мотоциклетной экипировки, представляющей собой комбинированную защиту спины, плечей, локтей и частично груди. Защищает от травм при падениях на высокой скорости и при столкновениях на невысокой. Черепаха, Гена, мне не нужна, спасибо. Да и тебе она не нужна, когда ты со мной. Ну, оставайся в ней, раз уж надел. Хорошо, кивнул Геннадий. Полагаю, правила поведения для мотопассажира ты тоже знаешь. Знаю, не беспокойся. Управлению не помешаю. Поедешь так, словно ты один. И действительно, владычица Инесса сидела, словно ее всю жизнь возили на мотоциклах, нисколько не мешая контролю над движением. Лондонские улицы в субботнее утром были сравнительно пусты, и скоро они выбрались на простор автобана. Гена, что тошнишь в правом ряду? Поддай, что ли? Так ведь если на километров в час смотреть уже 110 идем, тут больше и нельзя. Вот чье license. Watch будешь, когда один поедешь, а когда я с тобой, то за лайсенс можешь не беспокоиться. Сколько он у тебя идет-то? А я ни разу не пробовал, но 130 без проблем идет. «130 для 400 кубов маловато. Давай сейчас попробуем». На всякий случай осмотревшись и не увидев признаков видеокамер, Геннадий открутил газ до конца. Не слишком резво, но Макси-скутер начал набирать скорость. Стрелка спидометра поползла по шкале, размеченной одновременно и в милях, и в километрах в час. «160 примерно!» – через некоторое время крикнул владычица Инесси. «Может, и еще чуть разгонится, а может, и нет. Все же не мотоцикл». Ну, вот это хоть как-то одобрила она. Благополучно добравшись до первой цели, остальные день они провели отлично. Посетили несколько маленьких городков, ходили вдоль старых каналов, которые использовались в качестве транспортной системы, когда еще не было железных дорог, перекусывали в уютных маленьких частных кафе, гуляли по паркам. Попутно владычица Инесса транслировала Геннадию вселенское знание. Ему казалось, что каждая такая прогулка стоит нескольких лет земного обучения. Что было недалеко от истины. Ночевать они поехали к Геннадию домой. На следующее утро он встал пораньше и соорудил типа английский завтрак. Фасоль в соусе, жареный бекон, яичница и аппетитные колбаски. На сладкое предполагались свежие тосты с апельсиновым джемом. В процессе Геннадий хотел поинтересоваться дальнейшими планами владычицы Нессы на ближайшие дни. Но она сама обратилась к нему. «Полагаю, ты догадываешься, Гена? что скоро наша земная сессия подойдет к концу. – Догадываюсь. Ты уже несколько раз намекала на приближающееся завершение. Хотя, конечно, очень жаль. Мне так хорошо с тобой и так интересно у тебя учиться. – Печалиться не стоит. Я всегда с тобой. Но есть ограничения, в первую очередь связанные с твоей человеческой природой. Ты получил огромное количество духовной энергии, больше, чем сейчас можешь усвоить и переварить. Соответственно, даже твоя встреча с Аннабеллой происходили неспроста, их задача было сбросить хотя бы часть энергетического излишка. Кроме того, прежде чем идти дальше, ты должен научиться жить в соответствии с новыми знаниями, внедрить мои истины в свою жизнь. Мне кажется, я уже учусь или еще нет? Учишься, но есть еще куда двигаться. Когда мои истины станут основой твоего мировоззрения, и ты будешь ощущать мир исходя из них, наступит время перехода на следующий уровень. Ты ведь знаешь, что в основе любой мысли, любого поступка лежат некие метамысли. более глубокие убеждения. Чтобы их заменить, нужно время. – Да-да, согласился Геннадий. – И немало практической работы. Вот-вот. Работай над собой не спеша, но понимаю, что чем быстрее ты закончишь этот этап, тем скорее наступит следующий. – И там тоже будут свои наборы истин, на о которых ты говорила? – Будут. А много их всего. Очень много. Знания бесконечно. А когда примерно может начаться следующий этап? Я думаю, при стандартном ходе событий года через три. Не скоро. Не огорчайся. И на этом этапе тебя ждет масса интересного и захватывающего. Жизнь – это не только цель, но и путь. Да. А может, ты и сократишь этот срок, как пойдет. И еще пара моментов. В экстренном случае можешь связаться со мной по WhatsApp. Я отвечу. Либо подскажу тебе, как действовать, либо укажу, что эту ситуацию ты должен разрешить сам. Спасибо. А в снах мы будем встречаться. Через некоторое время возможно, но все равно, прежде тебе нужно проработать уже полученное знание. Тем более, что большая часть полученного внедрилась в тебя на бессознательном уровне, и тебе предстоит его освоить. Понятно. Постараюсь. Уверена, у тебя получится. И еще одна фишка. Чтобы тебе не было одиноко, особенно по ночам, закажи написать мой портрет. Надо найти хорошего, душевно чистого и искреннего художника. Тогда он, нанося мазками краску, запечатает в портрет слой за слоем мою энергетику, и картина его обретет магическую силу. Она окажется как бы радиоактивной, только в позитивном смысле. Круто! Только как я найду такого художника?» Вообще, твоих текущих интуитивных навыков для этого хватит. Но действительно, пусть на этот раз найдет Шнырь, а то у тебя это многовато времени займет. Шнырь нашел художника быстро. Запрошенная цена за работу, правда, оказалась неожиданно высока. Но и доходы Геннадия уже находились на качественно ином уровне, и он мог себе позволить такую цену. К тому же, заплатив за что-то дорого, начинаешь это больше ценить. Написание портрета заняло определенное время, но получилось великолепно. Более полутора метров в высоту портрет изображал владычеству Инесу в полный рост, в длинном белом платье до пола, ярко освещенная в серебряной короне с голубыми камнями. Она стояла на мраморном постаменте. Легкий ветер как будто чуть-чуть трепал ее распущенные волосы, а за ней простиралось бесконечное вечернее небо с волшебным узором облаков, подсвеченных лунным светом. С какой бы точки Геннадий не смотрел на портрет, ответный взгляд владычицы Инессы всегда был направлен точно на него. И самому художнику портрет нравился. Он даже сказал, что с удовольствием оставил бы его себе. <къех> Жалко отдавать. Впрочем, цена, которую заплатил Геннадий, скрасила расставание. Художник даже бесплатно доставил картину к нему домой на своем полноформатном миниване. В конце владычица Энесса спросила художника, не хочет ли он отметить завершение работы пары кружечек пивка. Со своей стороны она готова его пригласить. Художник согласился, встречу назначили на вечер следующего дня. Текущим же вечером компания собралась в ближайшем пабе в узком кругу, и тогда Геннадий поинтересовался у владычицы «А тебе не кажется, что в процессе работы художник стал о чем-то догадываться?» «Кажется», — улыбнулся владычица Энесса. Пусть и не с первого раза, но к концу он не просто стал догадываться, он уже вполне уверен, что мы не от мира сего. Не каждый может нас распознать. И как с этим быть? Нам не повредит это его распознавание? Не повредит. Более того, у этого человека хороший потенциал. Он мог бы сослужить нам добрую службу, и мы ему помогли бы. Надо подослать к нему пару духов, обратилась она уже к Шнырю. Пусть начинают потихоньку обрабатывать, подталкивать к пути истинному. Будет сделано, кивнул Шнырь, но он сейчас служит другим силам, хотя сам и не подозревает об этом. Ничего, переманим. Возможно, эти силы станут возражать. Что за силы? Я вижу мелочь какую-то. Так точно. Духи грязи и разврата мелкая мразь, которая в минуты боли проникла в ранимую душу художника и пытается поставить к себе на службу, чтобы сосать с него энергию. «Это не проблема», – бодрым голосом мешал Степлил. «Я пару пацанов подошлю, и злые духи уяснят, что вели себя с художником неподобающе, и не приблизиться к нему более». «Ну и отлично. Ты, Владыч, ценность обратилась уже к Геннадию. Тоже с ним общайся периодически. Напирать пока не надо, постепенно двигайся. Человек, он одинокий, жена у него умерла два года назад, а он ее любил». «А почему умерла?», – удивился Геннадий. «Вроде он достаточно молод». Наркоманка. Он и сам пьет прилично, как я понял. Ничего страшного. В Лондоне многие так. За это тоже можно зацепиться. Он вечером пьет, днем работает. И не наркоман. Одиноко ему сейчас. Грех не воспользоваться ситуацией. Надо помочь человеку. И тебе хорошо завязать контакты с местными. В английском обществе это не так просто. Но очень даже непросто, особенно для русского, вставил слово Шнер. Да, а он чистый англичанин, добавила Аннабелла. Отличный шанс завязаться с местной творческой тусовкой. Именно, подтвердил владычица Инесса. Но еще раз, надо постепенно обхаживать, сильно не навязывайся. Тебя он пока воспринимает как колдуна. Ну я же не колдун. Ничего себе, не колдун, хлопнул Геннадий по плечу шнырь. Еще какой. Геннадий удивленно посмотрел на владычицу Инесса. Ты не колдун, конечно. Ты гораздо выше. Ты приобщаешься к божественной благодати, и от этого у тебя открываются чудотворные способности. Скажем так, ты – маг новой эры. Ты сам еще не познал свою силу, и она будет открываться тебе постепенно, чтобы не привести к непредвиденным последствиям. Ну, это звучит куда лучше, спасибо. На следующий день за художником заехал водитель владычицы Инесса на большом минивэне которого нанимали на период ее пребывания в Лондоне, а после, собрав остальных участников, доставил всех, но не в пивную, а в дорогой стейк-хаус с хорошим ассортиментом блюд. Владычица Инесса объявила, что угощает, и попросила не стесняться в выборе. Художник поначалу даже растерялся, не зная, что взять. Геннадий, уже начавший привыкать к подобным заведению, с выбором не затруднился и взял стейк двойного размера, а также кое-какую пивную закуску. В итоге посидели очень неплохо. Художника, правда, настораживал Теплиил, представлявшийся ему излишне грозным. Но в процессе ужина он успокоился на этот счет. Они изрядно выпили и поговорили о разных духовных вещах. А Инесса даже подарила ему какой-то красивый амулет. Затем водитель развез всех по домам. Самому Геннадию под конец она сказала, «Через пару недель придумай какой-нибудь повод, чтобы встретиться с ним, выпить по кружечке». Попробую, например, в плане чего-нибудь спросить. А он согласится? Мне показалось, он все же нас побаивается. Согласится. Пока у него мой амулет, он будет получать понемногу нашу энергию, а значит и сам становиться постепенно нашим. А выбросить его он никогда не решится, ибо привязан к таким штучкам. Будет сделано, кивнул Геннадий. С художником он действительно встретился, и выпили они как минимум по три кружки, а то и по пять. Но совсем не это стало для Геннадия главным событием следующих двух недель, а иное. В тот день Геннадий задержался на работе, а когда собрался выезжать, начался дождь. Дожди в Лондоне – дел привычно, поэтому он надел дождевик, завел Максискутер и отправился в путь. Но дорога не заладилась. Дождь не только не прекратился, но и усилился. Небо затянуло тучами и стало темно. Подул сильный и к тому же холодный ветер. Несмотря на утепленные перчатки, мерзли руки, а подогрева ручек на этой модели не было. Кроме этого, движение почему-то оказалось плотнее, чем обычно. Двигались медленно, между рядами пролезть удавалось не везде. И хотя Геннадий сумел объехать большую часть пробок либо по автобусным полосам, в Лондоне это разрешено мотоциклистам, либо, очень осторожно и потихоньку, по встречным, через какое-то время движение встало совсем, а между машинами не пролез бы даже велосипед. Тогда он, ознакомившись с смартфоне с текущей картиной пробок, решил поехать кружным путем. Не через центр, а через окраин. Да, так получалось минимум втрое дальше, зато обещали свободную дорогу. Убедившись, что вокруг нет полиции и видеокамер, он повернул в нужном направлении прямо под запрещающим знаком. <кх> Действительно, здесь двигались относительно свободно. По крайней мере, удавалось поддерживать разрешенную скорость в 30 миль в час. Но дождь не просто усилился, а превратился в тропический ливень, которого Геннадий не мог припомнить за все время, что прожил в Лондоне. Вода просачивалась через вентиляционное отверстие шлема и лилась на голову. Мотоботы тоже начали промокать. Каким-то образом заливало между верхней частью дождевика и дождевыми штанами, в результате чего он сидел практически в луже. Надо было одевать дождевик комбинезон, но кто же знал, подумал Геннадий. Но самое неприятное. Было в радикально сократившейся видимости. На улице совсем стемнело, визор шлема забрызгивала вода. Кроме того, вода умудрилась залиться между пинлоком, особым прозрачным слоем, закрепляемым на визоре для предотвращения запотевания, и самим визором, что кардинально сокращало видимость, причем в отличие от наружной поверхности, эту воду не сотрешь специальной планкой на мотоперчатке. С открытым же визором в морду хлестала вода, причем не только с неба, но и из-под колес попутных и встречных машин. Геннадий долго терпел, а уже на окраине города чуть не упал. Выезжая со второстепенной дороги, чтобы никому не создавать помех, он резко добавил газа. Заднее колесо, по всей видимости попавшее на особо скользкий участок, сорвалось в пробуксовку, и хвост скутера размотало так, что если бы не богатая практика мотопокатушек по пересеченной местности, наработанная в студенческие годы, Геннадий запросто разложился бы. Все, надо сделать перерыв. Сказал он сам себе и стал осматривать подходящее место для остановки. Место подвернулось скоро. Напротив невысоких зданий вдоль дороги, прямо на тротуаре сгруппировалось несколько скутеров и мотоциклов. И хотя в Лондоне за это штрафуют, Геннадий заехал на тротуар, припарковался рядом с ними и заглушил мотор. Он нагляделся, куда бы можно было зайти и передохнуть. Не всюду же пустят в промокшем экипе. И заметил неподалеку хозяйственный магазин. «Схожу туда, раз уж там рабочие в грязных комбинезонах, то и меня не прогонят», – решил он, и, убрав шлем и перчатки в подсидельный ящик, двинулся ко входу. Однако у входа произошло непредвиденное. Словно волна из-под встречной машины, с рекламного плаката ему в глаза бросилась знакомая черная бабочка. Кеннадий инстинктивно отпрянул назад, но тут же понял, что в отличие от прошлых, мистических контуров таинственного знака, сейчас это просто рисунок. Нет, не рисунок, это надпись. Большими черными буквами на белом фоне было выведено "Ridgid". Ниже проходила жирная красная полоса. Выполнена в художественном стиле, надпись отличалась от обычного шрифта. Буквы Д и G сливались друг с другом. Именно это и делало их похожими на бабочку. В свою очередь, буквы Ай по бокам были выполнены без характерных утолщений сверху и снизу, и потому напоминали палки или дубинки по своему мистическому опыту, Геннадий знал, что таких совпадений просто так не бывает, и потому сказал себе прямо вслух и по-русски – ну, значит, мне точно сюда. Он решительно взялся за ручку двери и вошел внутрь. После уличной пол полутьмы яркий свет магазина ослепил его, но, осмотревшись, он понял, что это магазин электроинструмента. – Привет! Добро пожаловать! – раздался веселый голос откуда-то справа. И повернувшись туда, Геннадий видел молодого парня в футболке, всего в татуировках, и девушку, стоявших за прилавком. Они радостно улыбались ему, но не было ясно, улыбаются ли они просто потому, что в культурной Англии так принято встречать посетителей. или потому, что вид промокшего мужика в дождевике и мотоботах, растерянно озирающегося и пытающегося понять, куда это он попал, развеселил их сам по себе. «Здравствуйте», — ответил Геннадий. «Проходите, не стесняйтесь», — предложила девушка. У нас прекрасный ассортимент для человека с руками. Можно с пользой переждать дождь. Спасибо, сейчас посмотрю. А знаешь, приятель, я могу угадать, что тебе нужно. Я угадываю в 80% случаев. С нехарактерной для лондонских продавцов фамильярностью вдруг обратился к нему парень. Как же ты угадаешь, если я сам еще не знаю? Я сюда случайно зашел? Ответил Геннадий, решив не изображать из себя заинтересованного покупателя а это не имеет значения. Часто бывает так, что человеку что-то нужно, но сам он об этом не знает. Ну, ты прям психоаналитик, улыбнулся Геннадий. В ответ парень ничего не сказал, но поднял глаза к потолку и стал перебирать пальцами, словно пытался считать откровения из тонких сфер. Геннадий с любопытством наблюдал за ним. Знаю, спустя полминуты уверенно ответил тот. Тебе нужна дрель. Дрель, удивился Геннадий. Ну зачем мне дрель? Я в съемной квартире живу. Если мне что и нужно, так это комплект ключей, чтобы там петлю подтянуть или кран. Нет. Тебе нужна дрель. Интуиция меня никогда не обманывает. А с хозяином квартиры можно договориться. Спросишь у него разрешение повесить полочку или, например, картину. Картину! Изумился Геннадий по-настоящему. Черт возьми! Картину! Мне ведь действительно надо повесить картину. На стену будет самое оно, а ту куда не ставлю, все неудобно выходит. Вот, тогда вам сюда, рассмеялась девушка, приглашая пройти к стенду с дрелями. В следующие десять минут Геннадий слушал, какие бывают дрели, попутно отогреваясь. Спасибо, поблагодарил он по завершении рассказа. Я бы выбрал среднюю дрель Риджит. Ну как я увезу ее на скутере? Я веревку найду, привяжем как-нибудь, уверенно ответил парень. Вообще-то у меня прорезинная сетка для крепления багажа есть. Отлично. Я помогу пристегнуть. Я ведь тоже катаю. У меня Suzuki Jixxer 600. -ка. О, серьезный аппарат. В итоге Геннадий купил дрель, набор сверел, в том числе с алмазными наконечниками, дюбеля и удлинитель. Аксессуары уложили под сиденье, а коробку с дрелью запаковали в пакет и пристегнули на место пассажира. Дождь к тому времени закончился, и попросявшись с любезными продавцами, Геннадий двинулся домой. Неужели весь смысл таинственного знака, что преследовал меня несколько лет, был только в том, чтобы я купил дрель и повесил портрет владычца Инессы, думал он на ходу? Надо у нее обязательно выяснить. Если это так, то провидение похоже, решило простебаться надо мной. И спросив разрешение у собственников, Геннадий повесил портрет на свободной стене в зале. Портрет писался отлично, казалось, ранее без него на этом месте зияла пустота. Но при следующей же встрече он напомнил владычице Инессе всю историю с преследовавшим его знаком и попросил разъяснений. Она улыбнулась. Ты удивляешься так, словно встретился с каким-то невероятным чудом. В то же время, ты уже видел куда более серьезные чудеса. Да, но тут как бы не в чудесах дело. Просто странно. Вся многолетняя эпопея со знаком. Только для того, чтобы повесить портрет. Только для того. А разве этого мало? Ведь ты в обители своей создал своего рода алтарь новой веры. Ну хорошо, извини, не мало, но знак стал являться мне задолго до встречи с тобой. Ты до сих пор думаешь, что Бог подчиняется времени? Что странного в том, что к тебе стучался один из вариантов твоего будущего? Ладно, и с этим согласен. Но бренд… Знак был в виде торгового бренда одной из фирм, а я принял его за бабочку с дубинами, при чем тут название фирмы? — Гена, вот тебе проняло. Разве ты думаешь, что у Бога плохо с чувством юмора? Своего рода шутка? — Шутка, но не только. В итоге ты сделал важное дело. — То есть на этом история со знаком закончена? Он больше не будет ко мне являться? — Не будет. В нужный момент ты понял его значение, воспринял послание и реализовал его. А история закончена не совсем. — И что еще меня ждет? – Да ничего особенного, не беспокойся. Теперь у тебя дрель есть. Можешь сверлить, там полки повесить или дополнительное зеркало. И задумался, пытаясь найти в ответе владычицы Инессы скрытый смысл, но она прервала его. Бог с ним со знаком. Расслабься. Но есть еще один момент, важный весьма. Нам поручение осталось закрыть. – Какое поручение? – Относительно тебя. Мы же с тобой почему встретились? – Наверное, потому что я к Господу в свое время обратился. — Вот именно. Соответственно, мне поручили рассмотреть твой вопрос. Теперь это поручение необходимо закрыть. Небесные Небесной за этим строго следят. Надо служебную записку написать и от тебя обратную связь приложить. — Служебную записку? — изумился Геннадий. — Неужели нельзя как-то в рабочем порядке? — В рабочем порядке можно было бы, если бы ты в рабочем порядке и обратился. Ну ты же изволил официальную бумагу накатать, да еще с приложением на 32 листах. На ней отец резолюцию начертал. Это документ. Он на учет поставлен, на него карточка заведена. Все в той же канцелярии. Входящий номер, кому был расписан. Соответственно, нужно доложить о результатах. Документ положено документом закрывать. Официально. Ну тогда давай это сделаем, конечно, согласился Геннадий. Но как? Это как раз легко. Сто раз такие писали. Шурик в ту же секунду из ниоткуда появился шнырь, неся под мышкой ноутбук, а в другой руке небольшой принтер. «Давай, садись, пиши». Владыч СНС указал ему на стул и стал диктовать следующий текст. «Господу Богу, Отцу моему небесному, служебная записка номер. О, возлюбленный Господь, Всевидящий Отец, во исполнение резолюции твоей на обращение Левандовского Геннадия Анатольевича, психолога, С просьбой оказать содействие в разрешении проблем экзистенциального характера мною была проведена соответствующая работа и реализован комплекс разноплановых мероприятий. По результатам сообщаю следующее. Левандовский Геннадий Анатольевич был взвешен и найден перспективным. Ему оказана исчерпывающая помощь по каждому пункту его обращения. Кроме этого, с учетом неординарного потенциала, высокого интереса к духовному материи и позитивной целиориентированности Левандовского ГА мной было принято решение предложить последнему персональное сотрудничество. Левандовский ГА принял мое предложение, согласился пройти посвящение, и с ним было установлено перманентное взаимодействие, оформленное в виде полномочного представительства. В связи с вашеизложенным, прошу считать поручение по данному обращению исполненным и снять с контроля. Также в приложении направляя объяснение самого Левандовского ГАА по результатам проведенной работы. Приложение. Упомянутое на одном листе. Смиренная дщерь твоя, Инесса, лунная богиня. Набрав текст, Шны распечатал его сперва на обычном листе бумаги, затем, когда владычица Инесса одобрила, внеся мелкие правки, поставил в принтер фирменный бланк лунной богини с красивыми колонтитулами, распечатал на нем и подал ей на подпись. После чего сказал Геннадий Гена, ты тут еще от себя объяснение напиши небольшое Типа все хорошо, благодарю, приложим Напишу, конечно, я много могу написать Много как раз не надо Я тут пометил на одном листе, чтобы бланку владычица Несы не переподписывать потом Хорошо, это я с удовольствием Постараюсь выразиться кратко, хотя это и непросто. А ты сложно не пиши, я тебе помогу, сказал владычица Инессы Пиши только в положительном ключе. Если какую-то твою проблему не решили пока, об этом не надо упоминать. Обратишься ко мне, решим в рабочем порядке. Хорошо, согласился Геннадий. А вообще текст очень интересный у вас получился. Кстати, а почему мы номер ставим, а дату нет? Дату не ставим, так как в высшем мире времени не существует. Это человеческий способ восприятия реальности. А учет существует, поэтому для номера оставили место. Но его поставит канцелярия, когда служебку зарегистрируют. Понятно. А почему ты подписываешься здесь как лунная богиня, а не как владычица Инесса? Лунная богиня – это как бы должность, а владычица Инесса это как бы сущность. Другие же свои типы, титулы, типа благословенная, от отца рожденная, единосущный отцу, мы здесь не пишем, так как ему и так это все известно, они скорее для нежестоящих предназначены. Понятно. Но ух, не просто все устроено. Чуден мир, владычица Инессы улыбнулась. А вслед за ней улыбнулись и остальные. Инесса, а можно тебе еще вопрос задать? Я давно хочу, но боюсь показаться невежливым. А вот тут как раз, так сказать, в последний момент осторожно начал Геннадий. Спрашивай. Опасаться не нужно. Во-первых, я уже говорила, что все прощу. Во-вторых, я знаю, о чем ты хочешь спросить прежде, чем ты задал вопрос. Окей, спасибо. Дело вот в чем. Понимаешь, меня несколько смущают определенная агрессия и довольно большое количество силовых акций, которые сопровождают твое присутствие на Земле. Почему это так? Ты полагаешь? Поясни, пожалуйста, что имеешь в виду? Ну как что? Прямо в первый вечер на Земле, когда ты меня со своей свитой познакомила, Архангел теплил, заехал кастетом в Харю православному патриоту, сломав тому челюсть в нескольких местах. «В трёх!» – подсказал Шнырь. «Да, подкинул под праздник типа работёнки челюстно-лицевому хирургу», – усмехнул сладыч Саинесса. «Дальше». «Ну вот, лодочник пороже получил». но ведь уже не кастетом?» «Нет, веслом. И еще его потом с работы выгнали». «Так, чёрт или кто там был, получил уже кастетом, причем весьма и весьма серьезно, куда хуже, чем патриот». «Какой ужас!» «Дальше». Замдекана нашего собака покусала. Впрочем, впрочем замдекана пожалуй считать не будем. Подонок он генетический и профессиональный подлец. В свое время коммунистом был, атеистом. Сейчас вдруг уверовал во Христа, православным стал, постится даже. Исключительно мерзкая тварь. Ему по делом досталось. Как говорится, мне отмщение и ас воздам. владычица Несса снова усмехнулась с едва заметной иронией. Дальше. Еще дед этот, православный старец, он, правда, костетом не получил, но, как мне показалось, легко мог бы в репу схлопотать, если б я за него не заступился. Мог бы и схлопотать, и как бы сам напросился. Так что тебя смущай. Тебе кажется, что кого-то обидели несправедливо? Или что слишком сильно? Что бить в морду надо было не костетом, а, скажем, кулаком или максимум с ноги? Понимаешь, Геннадий решил не отступать от своей линии. Каждый отдельный случай для меня объясним, но их общая интегральная последовательность смущает, ибо всякий, кто встает у тебя на пути, основательно огребает. Что же тут странного? Для этого я вожу с собой теплило, чтобы защищал меня. Это его работа, так сказать, небесные силовые структуры. А идею Кастета именно ты ему подкинул, когда вспоминал, как сам торгошуш Шматьевому хрюкалку расклепал в студенческие годы в два удара. Ты ведь до этого вряд ли слышал, чтобы архангелы кастетами пользовались. Ну, сколько я видел архангелов на картинках, они обычно с оружием тех времен – мечи, копья, щиты. Ну, кастеты действительно не припомню. Вот. А штука, кстати, неплохая, как видишь. Это ведь гуманнее, чем сразу мечом. Что же касается насилия в целом, а ты не хочешь посмотреть на традиционные религии? Возьмем Библию. Вот, например, четвертая книга царств, первая глава. Сидел пророк Илья наверху горы, а царь захотел его допросить, и послал к нему пятидесятника с пятидесятью солдатами. Пришли они и потребовали «Человек Божий, царь говорит, сойди». Но пророк ответил «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток». И сошел огонь с неба, и попалил его и пятидесяток его. Именно так. Причем, обрати внимание! И еще раз послал царь пятидесятый, и еще раз попалил его огонь небесный. И лишь потом удалось уговорить пророка. Или вот другая история с тем же Ильей. Устроил он как-то раз состязание с пророками Вааловыми. Каждый положил цельца и должен был возвать к своему богу, чтобы возгорелся огонь. У пророков Вааловых огонь не разгорелся, а у Ильи разгорелся. Тогда Илья сказал народу, схватите пророков Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся. Их схватили, а он всех заколол. Пророков Валовых 450 человек и 400 пророков Дубравных. Да, помню. Кажется, тоже книга царств. Верно, третья. Слушай дальше. Пророк Елисей. Четвертая книга царств. Глава 2. Шел как-то Елисей в Вифиль, а по пути малые дети стали дразнить его плешивым. И тогда он оглянулся, и увидел их, и проклял именем Господним. И вышли две медведицы, и растерзали из них сорок два ребенка. Ужасно, но это все Ветхий Завет. Разве официальная церковь не считает все части Библии Богодухновенными? Ну вот, пожалуйста, новый. Деяния апостолов. Жили муж Анани с женой своей Сапфирой. Они продали имение, и часть денег оставили себе, а часть положили к ногам апостолов. Но апостол Петр, апостол Петр обвинил его в том, что он обманывает их, так как принес не все деньги. И она не пал без дыхания, и великий страх объял всех, слышавших это. А потом пришла его жена, и Петр сказал ей, вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут. И умерла она, и вынесли ее. Да, – погачал головой Геннадий, – а это всего лишь несколько примеров. И обрати внимание, так поступали пророки. То есть люди, особо приближенные к Господу. Если же мы начнем вспоминать, как в Библии ведут себя цари и просто обычные люди, то мы ужаснемся, сколько кровавого насилия вершилось во имя Бога, или по прямому его указанию. Да, но что же ты хочешь этим сказать? Что кровавое насилие во имя Бога нормально? Или что Священное Писание не соответствует тому, что в действительности хочет Бог? Я хочу тебе сказать, чтобы ты перестал париться по этому вопросу. Если сравнивать с Библией, то мой визит на Землю проходит совершенно бескровно. Как говорится, при съемках данного сериала ни одно животное не пострадало. Ну ладно, хорошо, Геннадий понял, что большой проблемы в поведении своих подчиненных Владычица Инесса не видит, его обеспокоенности не разделяет и вряд ли он добьется от нее чего-то большего. А, вот еще. Давно хочу тебе рассказать, да все другие вопросы отвлекают. На меня тут как-то наехали в Лондоне. Точнее, попытались наехать, потом отъехали. И Геннадий кратко доложил владычице Инессе о своей встрече с полковником Хоуфом на Трафальгарской площади. Та снова усмехнулась. Да, а просто клепенился товарищ. Ну ты не удивляйся, такой уж он человек, всю жизнь на командных постах, строевая воинская служба. Привык командовать, и обратная сторона этого привык подчиняться. Он не может общаться как свободный человек со свободным человеком. Он со всеми как бы постоянно меряется, кто выше, и из этого исходит. Как говорится, я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак. Одно из двух, третье нормальная позиция, разговор равных не предусмотрено. Да, видимо, так. Он, кстати, еще говорил, что ты за сапога его держишь. А зачем вообще такой нужен? Ну почему же за сапога? Он настоящий боевой офицер. И дело делает полезным, духом помогает координировать деятельность на земле. Хотя абсолютное большинство людей, которые работают на фаланы, сами об этом не знают, тех, кто работает на них явно и осознанно, тоже достаточно. Поэтому легко возникает путаница и дезорганизация. Даже внутри одного фалана бывали ситуации, когда люди, представляющие разные его подразделения, действовали в полном диссонансе между собой. Ты видел, какая-то громоздкая структура. А ведь на Земле работает 13 фаланов. Там структур до черта, так что координация нужна. И такие как полковник Хоуф тоже нужны, ведь он может выполнить любую задачу, если, конечно, это не творческая задача. Главное – разложить ее на мелкие и понятные составляющие. Все равно такая характеристика выглядит не слишком комплементарно. Неужели нельзя нанять кого-нибудь более креативного? Более креативные нужны в твоей сфере, а в его сфере креативность скорее мешает. Разве креативный человек стал бы заниматься учетом агентов-фаланов? Согласованием их сфер деятельности, синхронизация работы представителей отдельных подразделений, осуществлять дисциплинарный контроль и так, так далее и тому подобное. Ну, в принципе, мог бы. Почему нет? Задачи несложные, просто требуют работы? Требуют работы и определенного склада характера. У полковника Хоуфа это получится определенно лучше, чем у человека креативного, например, у тебя. Неужели ты хотел бы оказаться на его месте? Нет, конечно же, совсем нет. А как же он пришел к духовному поприщу? Случайно. Однажды он едва не погиб, выжил чудом. В критический момент вся прожитая жизнь прошла перед глазами. И в этот момент он понял, что жил конкретно как мудак. Карьеру сделал, а внутри него самого тоска и пустота. И это его проняло, он занялся духовным направлением. А там уже фаланы его подцепили, воспользовавшись ситуацией. Понятно. Так что, если хочешь, можешь пообщаться с ним немного для расширения жизненного опыта. Но тебе быстро надоест, сапог он и есть сапог. Да вряд ли буду общаться, и на более важные дела времени не хватает. Согласна. Время надо беречь. Время – самый важный ресурс человека. А кстати, ты ведь говорила, что твоих базовых истин 13, а мы только 12 разобрали. Я не спрашивал, потому что ты сама мне их подаешь время от времени. Но раз текущая сессия закрывается, то, может, уже пора?» Владыча Ценесса улыбнулась. «Не беспокойся, без последней истины я тебя не оставлю. Можно прямо сейчас. Последняя истина достаточно лаконична и называется истинной тайны. Видимо, речь в идет о какой-то тайне, именно о тайне Мироздания. Очень интересно, она раскрывает эту тайну? К сожалению, нет, скорее наоборот. Как наоборот, закрывает? Вот смотри, 13-я истина звучит так. Сколько бы ты ни познавал этот мир, в нем всегда останется тайна. Прими ее со смирением. Понятно. Принимаю, куда же деваться, Геннадий пожал плечами. Мне показалось, Гена, ты недооценил значение этой истины. А оно достаточно велико. Может быть, недооценил, разъяснишь? Конечно. Здесь есть два существенных момента. Первый состоит в том, Что тот, кто освоил тринадцатую истину, всегда знает, что он не познал этот мир до конца, и уж тем более не познал Бога. Поэтому он не будет догматичен, и, что еще важнее, будет открыт новому, ибо понимает, что познание его никогда не кончается, и текущая картина мира никогда не бывает завершена. Текущая картина мира каждого человека – всего лишь набросок, черновик. Геннадий неуверенно кивнул. Вот те примеры из нашей недавней практики говорил, что ряд людей не смогут принять идею, будто Бог, находясь в земном воплощении, занимается сексом. Да, говорил. Но ведь из такой позиции следует, что эти люди считают, будто они и вправду познали, что есть Бог, чем Он занимается и чем нет. Тринадцатая истина опрокидывает эту позицию. Да, так понятно. Но это еще не все. Божественная сущность, которая есть в каждом человеке, влекома к этой тайне бытия. Стремление к ней – мощнейшая движущая сила человечества. Это да. Хотя мне кажется, что стремление к тайным бытия характерно только для лучших представителей. Это не совсем так. Данное стремление характерно для любого человека. Другое дело, что низкоразвитые люди порой идут к тайне не лучшим путем, и нередко в результате приходят совсем не к ней. Владычица Инесса предупредила, что убывает на следующей неделе. Геннадий полагал, что завершение земной сессии будет как-то отмечено, например, очередным походом в ресторан или типа того. Но она сказала, что отмечать как раз не нужно, ибо его общение с Богом не прекращается никогда, и она его не покидает. Не следует делать из этого события. И прощаться тоже не надо. Поэтому они просто погуляли по Лондону, выпили пиво в пабе, ночью занялись любовью. А утром Геннадий проснулся в постели уже один. И на столе он нашел краткую записку призывающий его не скучать и не ослаблять темпов духовной работы, а также листок с записи последней истины. Тринадцатая истина. Истина тайны. Сколько бы ты ни познавал этот мир, в нем всегда останется тайна. Прими ее со смирением. Благословенная Владычица Инесса, от Отца Рожденная, Единосущная Отцу Всенебесному Вседержителю. По скриптам. Туби Континет Геннадий бережно поместил записку в прозрачный файл и подшил к остальным, специально купленную для этих целей дорогую и солидную папку скоросшиватель. И хотя владычица Инессе и говорила, что они не прощаются, и хотя обещала продолжение, на душе стало как-то грустно и одиноко. В последующие дни Геннадий пытался вытеснить это чувство активной деятельностью, погрузившись в работу. И это всегда ему помогало, помогло и сейчас. Больше нескольких дней скучать не пришлось. Кроме работы он также озаботился поиском круга общения, ведь все, ведь все его прежние друзья остались в России. Здесь виделось три направления – развитие дружеских отношений с коллегами из коммерческой компании, с художником его тусовка и с психологами из журнала. Последнее представлялось ему наиболее интересно. А если вдруг становилось грустно, он призывал демона, и веселый пес скрашивал одиночество. Порой, в нарушение совета владычицы Инессы, Геннадий отъезжал в то или иное пустынное место, типа поля или парка, где разрешалось гулять с собаками, и призывал его там. Демон носился по окрестностям, радуясь своей энергией и оптимизмом. Несколько раз Геннадий даже пробовал оставлять его на ночь в квартире, но столкнулся с неожиданной сложностью. Пес храпел так громко, что всякий раз, промочившись до 2-3 часов ночи, Геннадий приходил сбудить его и отправлять свое измерение. Демон редко демонстрировал свою необычную природу, хотя когда она все же проявлялась, это слегка пугало. Например, как-то Геннадий прикупил огромную сочную рульку, дабы дом закусывать пиво. Но и кость в рульке оказалась огромной, куда больше, чем бывало раньше. Он предложил демону обгладать ее и весьма удивился, когда спустя десяток минут от суперкости не осталось и следа. Тем временем началась осень. Геннадий любил это время года. Но особенно ему нравилось, когда осенью тепло. В Лондоне так и было. Да и в целом английский климат пришелся по душе. Летом практически никогда не жарко, зимой не холодно. Пусть порой случаются казусы, когда в январе на улице плюс 10, и в начале июня тоже плюс 10. Но в целом он был очень рад, что московские холода и грязь остались позади. Грядущей зимой будет уже год, как он перебрался в Лондон. За это время распорядок жизни Геннадия приобрел более отчетливые и упорядоченные формы. В частности, в пятницу вечером он обычно совершал большую пешую прогулку. Как, например, сегодня. Достаточно побродив по центральным улочкам, мимо монумента он вышел к Лондонскому мосту, где сквозь узкие катакомбы, закрытых со всех сторон бетонных лестниц, спустился на набережную. Перед ним на солидной опоре моста значились буквы «Лондон Бридж». Уже начинало темнеть и включилась вечерняя подсветка, красно-розовая по бокам и ярко-синяя снизу. А слева, над Темзой, возвышался тоже красиво подсвеченный Тауэр-бридж, и Геннадий вдоль реки двинулся к нему. Идти было приятно, чистый воздух, свежо, но в то же время достаточно тепло. Едва ощутимо ветерок приносил запах воды. На душе превосходно, просто классно. Геннадий чуть было не сказал себе, что он счастлив, пусть пока и одинок, но обнаружил, что сходу определение счастья не назовет. Тогда он решил попробовать выделить какие-нибудь составляющие своего состояния и мироощущения, дабы посмотреть, из чего оно складывается. Это оказалось проще. В первую очередь он ощущал глубокое удовлетворение. Жизнь работает, у него все хорошо, внутри согревающая радость. Еще сильнее была благодарность Богу и миру в целом. Затем он бы отмерил чувство легкости и оптимизма. Он решает все свои жизненные задачи, и это порождало чувство свободы. Он свободен, свободен духовно и даже материально, ибо живет так, как хочет. И вместо ограниченных и рассчитанных перспектив перед ним открывается космический горизонт. Затем ощущение безопасности и защищенности, дающей внутренний покой. Покой этот, впрочем, относится лишь к негативным переживаниям. С позитивной стороны, Геннадий ощущал кипящую созидательную силу, он готов был вдохновенно творить и творил, и чувство прочной связи с Богом поддерживало его свыше, а со стороны бренного мира подкрепляло удовлетворение от достигнутых результатов, которым особенно выделялись наслаждения от признания его творчества. Приятное ощущение повседневного комфорта на этом фоне было маленьким, но светлым штрихом а заодно помогало поддерживать гораздо более сильное чувство любви к миру вокруг. Чувство любви к миру сопутствовали терпимость и доброжелательность, фундирующую неизменную вежливость, а также в целом спокойное присутствие. Геннадий действительно спокойно и радостно присутствовал в мире, и даже если вдруг и возникали какие-то негативные эмоции, они были сравнимы с легкой рябью океана в глубине своей остававшегося неколебимым. В основном, наверное, все. Вот как изменилась моя жизнь. – подумал он. – Нет, стоп! Вот как изменился я сам! Последняя истина вдруг столь ясно пристала перед ним, что и вправду остановившись, он отошел в сторонку и какое-то время постоял, обдумывая ее. А ведь действительно, при поверхностном взгляде кажется, что мое ощущение мира поменялось вследствие изменившегося материального положения. Но это не так! Это не так! Материальное положение действительно изменилось, однако суть не в нем. Я сам стал другим. Если вдруг оказалось бы, что обучение лунной богини – это всего лишь сон, и завтра вернусь в прежнюю, бесперспективную рутину, мое новое восприятие жизни и мира останется со мной… Он мысленно поставил себя в прежние условия и понял, что его новая личность ничуть от них не страдает. Правда, и жить в тех условиях он больше не согласен. И однозначно изменил бы их. Даже без всяких чудес. Он просто стал бы активно действовать. Но ведь чудеса бывают. Геннадий вспомнил Как еще участь в институте, он ехал в метро сдавать экзамен. Экзамен был сложный, а сдать его требовалось хорошо, так как за хорошие оценки тогда платили повышенную стипендию. Он стоял у двери от нечего делать мысленно натягивал на себя формат победителя. Представлял, как он едет в том же метро назад с пятеркой, что он чувствует, как себя ведет, о чем думает. И когда Геннадий вытянул билет, то огорчился. Ему достался один из самых неудачных вариантов. Однако в процессе ответа преподаватель случайно затронул другую тему, которую Геннадий знал, они по ней подробно поговорили и свою пятерку он получил. Тогда он еще не понимал, что не сознавая того, применил одну из исключительно мощных технологий вживания в желаемое будущее, но уже чувствовал, что какая-то связь между его настроем и, казалось бы, случайным результатом экзамена есть. И потом в его жизни было еще немало таких примеров. Что-то подобное обязательно произошло бы и в случае его кризиса, сумея вовремя изменить и перенастроить себя. Но что же именно в нем изменилось? На каком фундаменте основывается его новое ощущение жизни? Этот вопрос был куда сложнее, сходу на него не ответишь. Но одно ясно, но он открыл себе внутреннюю основу, более весомую, чем внешний мир. Как бы пафосно это ни звучало, но он обрел связь с бесконечным, с Богом а через это стяжал прочное душевное равновесие и ощущение осмысленности бытия, вследствие чего стала определенная независимость от земного. Ведь по сравнению с тем мощным Бадисом, который он буквально физически чувствовал в себе, меркли все земные перипетии и обиды. Стоило ему обратиться к своему внутреннему источнику, как океан спокойствия и немотивированная радость заполняли его. Да и как могло быть иначе? Ведь теперь не внешнее окружение определяло его. А открывшаяся внутренняя истина. «Действительно, – думал Геннадий, – я живу, меня создал Бог по образу и подобию своему. В этом мире я за тем, чтобы пройти свой путь, ибо это по какой-то причине нужно или интересно Богу. И я иду своим путем. Я свободен. Я никому ничего не обязан. Но я иду к Богу, ибо сам выбираю путь света и добра. И каждый день я работаю над тем, чтобы становиться лучше и совершеннее это важно, а мелочи жизни не важны. Вокруг меня много слабых людей, оттого они иногда совершают плохие поступки и подлости, но я прощаю их, ибо понимаю, что малая осознанность тому виной. И меня невозможно оскорбить или унизить, ибо мое подлинное значение вообще определяется не людьми. Зато сам я действую эффективно и плодотворно, а если бывает трудно... Я понимаю, что Господь со мной, и Он действительно помогает мне. Размышляя, Геннадий отвлекся от окружающего пейзажа, а когда вернулся к реальности, обнаружил себя уже около ворот предателей, Трайтерсгейт, Gate, лондонского Тауэр. Соответственно, Тауэр Бридж также был рядом, и Геннадию пришла мысль, а не перейти ли Темзу? На другую сторону он ходил редко, так как там не столь интересно. Но зато с Тауэрского моста можно сделать красивые снимки и самого Тауэр в вечерней подсветке, и легкого крейсера музей Белфаст, и офисных зданий напротив, и Лондон Бридж издалека. Правда, для качественных снимков лучше бы взять фотоаппарат, но раз его нет, подойдет и смартфон. Все же у последних и дорогих моделей камера тоже фотографирует прилично. Но прежде захотелось покурить. Отойдя к ограждению набережной, Геннадий зажег сигарету и стал любоваться вечерним речным пейзажем. Вдруг в его сознании начали пробиваться какие-то строчки и рифмы. Когда-то, в студенческие годы, он действительно писал стихи, но давно отошел от этого дела. А тут, откуда ни возьмись, пошло. Решив не упускать вдохновения, он сконцентрировался и стал записывать в смартфон фразы, стучавшиеся к нему. Спустя десять минут действительно вышло стихотворение. Над великим городом смеркалось, небо обозначилось луной. И тогда внезапно показалось, распахнулась бездна надо мной, заливая город алым светом, оттеняя будней суету под большим мистическим секретом. Проводил закат свою черту. Знал я, что вот-вот оно настанет, резко, как на голову кирпич, через вечность руку мне протянет, сила, чью природу не постичь. И тогда войду сквозь безвременье, как земного поиска посол не поняв куда войти сумел я но благоговея что вошел неплохо сам себя похвалил геннадий только о чем это вроде я уже и так с соприкоснулся и посвящение принял может это по мотивам прошлого ну ладно там посмотрим а сейчас перейду ка я как собирался темзу он выкинул потухший окурок в ближайшую урну и двинулся к tower Bridge. на самом мосту было людно Туристический сезон еще вполне в силе, да в пятницу подтянулись местные гуляки. Геннадию приходилось словировать между фотографирующимися туристами то и дело меняя траекторию. Они прошело на 10 метров, как вообще возникла чреватая конфликтная ситуация. На встрече ему быстрым шагом пер какой-то русскоговорящий мужик, судя по всему, под датой. По крайней мере, свой телефон он орал на всю улицу. Мужик был бородатый толст, причем толст настолько что при быстрой ходьбе его огромное пузо как будто исполняло некий самостоятельный и залихватский танец живота. Мужик шел прямо на Геннадия, и они едва не столкнулись, остановившись друг против друга. Геннадий взглянул на своего оппонента. Расстегнутая ветровка, черная футболка, золотая цепочка нательного креста на багровой шее. Мужик был возбужден, в тупых свиных глазах читался озорной задор и радостная готовность наехать на того, кто слабее, но одновременно виделась и готовность поджать хвост перед тем, кто сильнее. Конечно, стоило отступить и дать барану пройти, но вопреки обыкновению Геннадий решил не уступать хаму. Разумом он понимал нерациональность своего поступка, но при этом был абсолютно спокоен в эмоциональном плане и не боялся возможных последствий. Одновременно он почувствовал в себе энергетическую силу, сравнимую с мощью воды перед огромной плотиной. Сейчас эта вода просто стоит на месте, или тихонько плещется, но если дать ей волю, выпустить ее, она сметет все на своем пути. Мужик прекратил орать в телефон и приблизился так, что почти толкнул его брюхом. Геннадий почувствовал изрядную вонь, запах пота смешивался с запахом перегара и еще с чем-то, непонятно чем, но очень вонючим. Не отступая в сторону, он спокойно взглянул в глаза мужику, крепко сжал руку в кулак, на случай, если придется бить в морду и приготовился излить на противника свою могучую энергию. Решимость Геннадия сработала. А может, мужик тоже умел чувствовать энергетические поля. На всяком случае, самодовольно гадкое выражение на тупом рыле брюхатого бородача сменилось испугом. «Сори!» – извинился тот по-английски, но с грубым русским акцентом. Басовито рыгнул, бодро пукнул и, обойдя Геннадия слева, двинулся дальше. Геннадий тоже пошел вперед. Он хотел вернуться к своим мыслям, но вместо этого ни с того ни с сего вдруг задумался о православной церкви. О церкви самой по себе он, правда, размышлял недолго. Внезапно его пронзила острая мысль, а ведь по сути он не верит в христианского Бога. От неожиданности Геннадий сначала остановился, а затем прошел к парапету вокруг второй башни моста, в которой нет входа для туристов, и повернулся спиной к толпе, опершись на перила. «Надо же!» – начал он мысленный диалог. И, «Черт возьми! Как-то даже обидно! Я всегда считал себя православным. Бабушка с детства водила меня в храм, причащала. То, что я православный, мне казалось естественным и само собой разумеющимся. И вдруг такая идея!» Внутри себя Геннадий почувствовал волнение. Захотелось курить, но он не знал, разрешается ли курить на Тавровском мосту. Оглянувшись и увидев, что совсем рядом группа испанских туристов вполне свободно дымит сигаретами, он снова отвернулся к реке и тоже осторожно закурил, пряча сигарету в кулак. «Так, давай рассуждать последовательно», – мысленно приказал он сам себе. «Во что именно я не верю? Надо перечислить». «Во-первых, я не верю, что мир был сотворен за 7 дней. Этот посыл я считаю условностью. Данные науки показывают, что мир развивался миллионы лет». Задолго до появления первого человека. Во-вторых, я не верю, что христианское учение является откровением, данным Богом, которое не вытекает из предыдущей истории, так как изучал историю религии и знаю, что из истории оно вполне вытекает, и даже вижу, какие части откуда заимствованы. В-третьих, я вообще не верю в священность Библии и рассматриваю ее как мифологическую или, в лучшем случае, историческую книгу. Кроме того, я не могу поверить, что книга, содержащая в себе описание стольких злодеяний и убийств, может быть священной. В-четвертых, я не верю, что Христос спас тех людей жертвой своей, ибо непонятно, от кого спас и кому именно была принесена эта жертва. В-пятых, я не верю, что спасутся только христиане, ибо и здесь не могу поверить, что Бог настолько жесток, чтобы сначала создать, а потом оставить на вечные мучения всех остальных а среди них наверняка тоже много добродетельных людей. В-шестых, я не верю, что важно соблюдать церковные ритуалы, посты, причастия и прочее, а верю, что независимо от вероисповедания, самое главное – добрые дела и светлая душа. А ведь именно такой подход яростно критикуют православные теологи. В-седьмых, я не верю в таинство причастия, не верю, что хлеб и вино превращаются в плоть и кровь Христову. Это условность, а если бы было правдой… То тогда стало бы еще страшнее как же можно есть сырую плоть и кровь бога человека в восьмых я не верю что подлинному богу важны такие мелочи человеческой жизни как например сколько и с кем человек занимался сексом ругался ли матом и прочее в девятых я не верю что бог наказывает человека за грехи так основное перечислил что-то еще «Да, я в целом не люблю православную церковь», – слишком много слышал от ее служителей мракобесных высказываний, «ярые антисемитские призывы, бредятина о всемирном заговоре, а также кучу других, более мелких, например, о том, что женщины не должны получать высшее образование, а вместо этого должны рожать 16 лет, и что наделение женщин гражданскими правами есть низкопоклонство перед Западом, а древнее благочестие отводит женщине весьма ограниченное место и строго подчиненное положение». В общем, много чего можно было вспомнить. Эти люди ведут нас во мрак Средневековья. И хотя каждое такое высказывание произносилось одним конкретным попом, Церковь позже никак не опровергала эти посылы и не говорила, что подобные взгляды не являются ее официальной позицией. «Вроде все», – подытожил Геннадий, – «стой, как все? Самое главное, ведь я не верю, что Иисус был Богом. Точнее, в самого Иисуса я верю. Но рассматривай его не как Бога, а как выдающуюся, суперпродвинутую личность, как человека, который смог достичь единства с Богом, тем самым показав путь развития другим, ибо если смог он, то и другие потенциально могут так же. Но обращать молитвы к Иисусу для меня всегда было странно. Ну вот теперь точно все. Прочее, типа того, что мне представляется интересными отвергаемой церковью гностические Евангелия, учитывать не будем. И так достаточно. Из всего этого вытекает, что я действительно не христианин, черт возьми. Кеннадий почему-то удивился своему открытию. Он всегда считал за безграмотное быдло людей, которые, имея в голове ворох чепухи, считали себя православными христианами, и только собственное невежество не позволяло им понять, что их верования совершенно не, соч не сочетаются с христианским вероучением. Один верит в чакры, другой в инкарнации, Третий ищет, какому святому от какой болезни ставить свечку, тем самым, по сути, повторяя языческий ритуал, какому богу жертвовать барана. А тут получается, что Геннадий и сам такой. Как же так, удивился он. Ну ничего не поделаешь. Действительно бывает, что-то кажется совершенно естественным, если смотреть на него поверхностно. А когда начинаешь задумываться, выясняется, что оно вовсе не таково, каким казалось. Так что не нужно обманывать себя. Единственный шаг для честного человека в такой ситуации – признать свое состояние и принять истинное положение вещей. «Да, я не православный. Более того, я не христианин вообще. Надо смотреть правде в глаза. Я не верю во Христа и отказываюсь от этой религии», – произнес про себя Геннадий, но так, словно обращался к кому-то. «Черт возьми!» – через паузу добавил он. Выбор, с точки зрения разума, оказавшийся не просто логичным, но неизбежным, в душе все же вызывал эмоциональный всплеск. Ну ладно, это все о том, во что я не верю. А во что же я верю? Неужели ни во что? Нет, не так. Я принял веру владычицы Инесы. Я верую, что она и отец одно, и она поведет меня к отцу. Я пойду с ней. Подведя черту под своими размышлениями, Геннадий тайком бросил окурок на тротуар и затоптал его, после чего двинулся вперед и перешел на конец реку. Уже сойдя с моста, он вспомнил, что забыл сделать фотографии. Возвращаться назад не хотелось. «А пойду-ка я к ограждению набережной, сфотою оттуда», — решил тогда он. «Пусть это более низкая точка, зато сам Тауэр виден отлично». Геннадий двинулся к реке и вдруг буквально наткнулся на владычицу Инессу. Одета она была невзрачно. Легкая темная куртка, синие джинсы, небольшая дамская сумочка, а в руке красная листовка автобусного тура Хопон-Хопов, сайд В таком виде она легко сошла бы за небогатую литовскую туристку. «Ты!» – обрадовался и изумился Геннадий. «Я здесь!» – ответила она, и в ту же секунду он оказался в ее объятиях, причем обхватила она его не только с неженской, но и вообще с нечеловеческой силой. Геннадий выдохнул и более не мог вдохнуть. Теперь ты мой навсегда, а я твоя, горячо прошептала она. Ответить Геннадий не мог, и лишь когда был выпущен и отдышался, спросил. "Ну ты же уехала, вернулась? Уехала. Я здесь на одну минуту. Но я давно жду этой минуты. Ты молодец, сделал наконец шаг, который был так нужен, чтобы нам объединиться вовеки. Это с посвящением можно подтолкнуть, а здесь даже Бог не в силах принять за тебя решение. Ты должен быть, был решить сам с кем ты, и ты решил. А я пришла просто поддержать тебя. Спасибо, скорее по привычке поблагодарил Геннадий. Ты герой, улыбаясь, Владыч Сейнесса взяла его за плечи. Ты честен и искренен, и смел. Да, удивился Геннадий, но я же только что отрекся от Христа, Не драматизируй. К чему театральный пафос. Не отрекался ты ни от какого Христа. Ты просто осознал, что никогда не верил в эти сказки и принял справедливое решение поступить по совести. Ну вот и все. По сути своей, ты никогда и не был христианином. Я, как тебя увидела, сразу поняла. Никакой ты не православный. Ты наш. Владычица Инесса взяла Геннадия под локоть, предлагая отойти немного в сторону, где меньше народу, и продолжила. «Было бы странно, если бы ты уверовал во Христа, которого ты никогда в жизни не видел, и который тебе ни разу не помог. Ты во мне-то сомневаешься, хотя знаком со мной куда ближе». Геннадий хотел тут же возразить, что уж в ней-то не сомневается и всецело ей верен, однако владычица Инесса знаком велела ему молчать. «Слушай дальше», — сказала она, — «невозможно двигаться вперед, не усомнившись в прежнем порядке вещей». «Развитие», — об этом еще марксисты писали. Это не только создание нового, но и отбрасывание старого. И вот теперь старый ты отбросил. И пред тобой открываются новые горизонты. Наш Небесный Отец, Господь, бесконечно разнообразен и непознаваем. Не только никакая земная концепция не раскрывает правду о Боге, но даже глубокое откровение позволяет увидеть лишь его отблеск, ибо он подлинно велик. И бездарно глуп тот, кто вцепился в какое-либо писание, называет его священным и считает что там написано все что ему нужно знать о Господе. в известном смысле для того чтобы идти к подлинному богу нужно бросить религию что ты только что и сделал владычица инесса сделала паузу чтобы достать из сумочки сигареты и закурить и, пользуясь случаем геннадий закурил тоже краем глаза заметив что на небе начали собираться грозовые тучи И дело это богоугодное, продолжила она, выдохнув струю дыма, ибо Господь приветствует поиск нового, развития и расширения сознания. Ты действительно создан по образу и подобию Божию. Но мифы, правдоподобно выглядевшие две лет назад, сейчас устарели. Они не соответствуют современным реалиям, современному менталитету и потому не работают. Из-за этого получается, что люди как бы теряют Бога. А это трагическая потеря, ибо жизнь человека, не подключенного тем или иным образом к божественным сферам, неполноценна. И все земное обратится в прах и исчезнет, и нет смысла в жизни такой. Ведь куда ни иди, что ни делай, итог один – небытие. Чтобы в земной жизни был смысл, нужна сопричастность духовной вертикали, а для этого требуется новая духовность. И я несу ее людям. И ты будешь нести вместе со мной, как мы говорили об этом раньше. Да, я постараюсь, не сомневайся, воодушевленно кивнул Геннадий. Я верю в тебя. И последнее. Сегодня ты абсолютно добровольно отказался от ложной веры и принял веру мою, истинную. Это важный и честный шаг. В отличие от других религий, я не требую верности вовеки. Напротив, Ты остаешься во веки свободен, ибо такова воля Господа. Единственное, что я могу сделать, перед тем, как мы временно расстанемся, и ты продолжишь путь свой, это дать тебе благословение мое. Буду весьма благодарен. Инади хотел было спросить, не может ли она остаться еще ненадолго, но постеснялся проявить свою слабость и зависимость. В конце концов, если бы владычица Саинесса сочла целесообразным остаться, она бы и сама осталась. Тогда слушай, – торжественно произнесла она, – Я, от отца рожденная, единосущная отцу, данный мне властью, благословляю тебя на путь твой земной. Иди вперед, развивайся и твори, но помни, и в минуты торжества своего, и в минуты слабости, и в минуты отчаяния, ты не один. Господь есть, и Господь с тобой. Господь, твой свет и твоя опора. И ты всегда получишь поддержку и силы, ибо Господь не посылает испытаний, не давая сил преодолеть их. Но в то же время ты свободен. Ты хозяин своей жизни. Ты можешь поступать так, как хочешь, и творить ее, как пожелаешь. Не бойся нарушить волю Господа, ибо это невозможно. Тво твоя воля и есть воля Бога для тебя. Господь ничего от тебя не требует и никогда тебя не накажет. Ты уже прощен, и после смерти ты вернешься в великолепный мир, Господень, и я встречу Тебя там в белых одеждах. Тебе гарантировано спасение и жизнь вечная. Неверных путей не существует, но существуют достойные пути. Стремясь к высокому и бесконечному, ты стремишься к Богу и максимально реализуешь божественное внутри себя. И да будет светил Твой путь к Всевышнему сквозь тайну бытия. «Благодарю!» – торжественно ответил Геннадий. Владычица Инесса притянула его к себе и поцеловала. «А сейчас ступай!» – прошептала она. «Я не прощаюсь, ибо всегда с тобой, но сейчас ступай!» Владычица Инесса взяла Геннадия за плечи, развернула от себя и слегка подтолкнула спину. «И не оборачивайся!» – предила она его желание. «Это важно! Увидимся! Иди!» <клёк> «Спасибо!» «Буду рад тебя видеть как можно скорее», – громко ответил он. Как назло чертовски захотелось обернуться, но понимая, что с богами не шутит, Геннадий сдержал себя. Оставалось только идти, причем вперед. Он стоял лицом как раз по направлению к станции метро Лондон-Бридж. А небо над ним вдруг казарилось ослепительной вспышкой и почти сразу пушечным выстрелом ударил гром. Через полминуты хлынул дождь. «Да еще какой!» Занта у Геннадия не было, и он ускорил шаг, отвлекшийся от желания обернуться. Впрочем, как ни странно, это желание вдруг исчезло. Исчезла и грусть расставания. А вместо этого пришла необъяснимая радость. Геннадий почувствовал, как его душа наполняется благодатью. Он шел под строями воды, прямо по лужам, нисколько об этом не беспокоясь, с удовольствием вдыхал влажный воздух и думал, черт возьми, ну меня прет.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 Третья истина — истина открытой души. Бог всегда говорит с каждым человеком. Твое общение с Богом не прекращается никогда. Четвертая истина — истина единения. Ты един с Богом. Каждый человек — Бога-человек. Пятая истина — истина творения. Созданный по образу и подобию Божию, ты наделен силой Творца, подобно тому,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 Истина прощения. Что бы ты ни делал, для тебя нет ни наказания, ни платы. Прощение гарантировано. Бог уже простил тебя. Девятая истина. Истина вечной жизни. Каким бы путем ты ни шел, после смерти ты вернешься к Богу. Тебе гарантировано спасение и жизнь вечная. Ни ада, ни неверных путей не существует. Десятая истина. Истина Духа божественное в человеке проявляется в стремлении к бесконечному. Одиннадцатая истина истина относительности. Зло необходимо в мире для того, чтобы ты мог познать добро. Тебе однако не требуется впускать зло в личный мир, достаточно его присутствия на периферии вселенной. Двенадцатая истина телеологическая истина.